через полгода отчаянно трудного советского управления мы пришли к организации крестьянской бедноты. Жалко, что не через полнедели. Вот это наша вина. Если бы нас за то упрекали, что декрет об организации деревенской бедноты и продовольственной диктатуры на полгода опоздал, мы были бы рады этому порицанию. Мы говорим вот только теперь, когда мы на этот путь вступили, социализм перестал быть только фразой. и становится живым делом. Может быть, декрет неудачен. Может быть, наши ставки не верны. Откуда мы могли взять их? Только из вашего опыта. Сколько раз мы переделывали ставки железнодорожников, хотя у них есть союзы, а о союзов среди бедноты нет. Давайте проверять вместе, правильны ли ставки, назначенные в декрете о бедноте, что беднейшим спускается полцены. В среднем спускается четверть цены, а у богатого бери все. Правильны ли эти ставки или нет? Страница 510. Если будет бой, то на этот бой мы пойдем смелыми декретами и ни капли не колеблюсь. Это будет настоящий бой за социализм, не за догму, не за программу, не за партию, не за фракцию. а за социализм живой, за распределение хлеба между голодными сотнями тысяч, миллионами людей в передовых районах России, чтобы, когда хлеб есть, его взять и правильнее распределить. Повторяю, здесь у нас нет ни тени сомнения, что 99 сотых крестьян, когда они правду узнают, когда декрет получат, проверят, примерят, когда скажут нам, как его надо исправить, и мы его исправим, эти ставки переделаем, когда они за эту работу возьмутся, когда приценятся к ее трудности практической, эти крестьяне будут с нами и скажут, мы проявляем здоровый инстинкт всякого трудового человека, что здесь и только здесь решается вопрос настоящий, коренной, жизненный вопрос о социализме. Мы установим правильные ставки на товары. Установим монополию на хлеб, на мануфактуру, на все продукты. И тогда народ скажет: "Да, распределение труда, распределение хлеба и продуктов, которое нам даёт социализм, лучше, чем было прежде". И это народ начинает говорить. Рядом с массой трудностей, рядом с массой ошибок Рядом со случаями, которые мы несколько не прикрываем, а вытаскиваем на свет на позор, теми случаями, когда наши отряды сами впадают в спекуляцию, в ту скользкую пропасть, в которую тащат все привычки, все навыки капиталистов. Да, эти случаи бывают повсюду. Мы знаем, что переделать людей сразу нельзя. Что внушить десяткам миллионов людей сразу веру в социализм нельзя. Откуда они возьмут эту веру из своей головы и из своего опыта? Рядом со всем этим начинают говорить, что хлеб получить можно не путём спекуляций, что спасти от голода можно только путём союза городских и фабрично-заводских и промышленных рабочих с союзом деревенской бедноты. как как только деревенская беднота хлебом не спекулирует страница 511 да средний крестьянин сразу когда увидит наши декреты когда прочтёт их сам когда сравнит их с теми фразами и наветами правых эсеров и защитников кулаков скажет Если люди устанавливают одну ставку для бедняков, другую для средних, и даром берут хлеб у кулаков, они поступают справедливо. Он может быть не скажет, что они поступают как социалисты. Он может быть не знает этого слова, но он наш вернейший союзник, ибо он хлебом не спекулирует. Он поймёт и согласится, что спекулировать хлебом В момент величайшей опасности для социалистической революции есть величайшее преступление против народа. Хлеб нельзя распределить декретом. Но когда после долгой упорной работы налаживания и исправления союза фабричных, городских рабочих и деревенской бедноты, трудящихся крестьян, не занимающихся никаких рабочих и не занимающихся спекуляцией, Мы наладим на практике это дело. Тогда никакие истерические выкрики против нашей партии не разорвут этого союза. Аплодисменты. Когда мы обещали крестьянству социализацию земли, мы сделали этим уступку, ибо мы понимали, что сразу национализацию ввести нельзя. Аплодисменты. Мы знаем, что это может быть и ошибка, что мы нашу социализацию земли поставили в наш закон 26 октября. Смотри сочинение пятое издание том 35 страница с 24 по 26. Это была уступка левым и серым, которые отказались от власти. и сказали, что останутся только тогда, если будет проведён этот закон. Тысячу раз не про вас Передонова, когда подносила вам отдельные факты, что она была у меня будто бы унижалась и просила. Товарищей многие бывали у меня и знают, что не может быть этого, не может быть такого отношения к товарищу. Должно быть плохо эта партия, если лучшие её представители унижаются до сказок. Шум. У меня лежит письмо товарища Спиридоновой. Она очень часто обращалась ко мне письменно. Это письмо я завтра же найду и передам. Страница 512. Она пишет: "Почему вы не хотите дать 2 миллиона для сельскохозяйственной коммуны?" И это в тот самый день, когда наркомзем Сиреда деятельности, которого она не понимает. Внёс доклад об осeigenвании 10 миллионов на сельскохозяйственную коммуну. Продолжительные аплодисменты. Советское государство уже в первые месяцы своего существования оказывало существенную помощь крестьянским коллективным хозяйствам. в снабжении их материальными и денежными средствами. По смете отдела текущей земельной политики Народного комиссариата земледелия была сигнована на второе полугодие 1918 года 15 миллионов рублей на мероприятия по организации земледельческих коммун и артелей в виде беспроцентных суд. Помимо этого, в июле 1918 года Правительство отпустило наркомзем в тех же целях ещё 10 млн рублей. Декретом от 2 ноября 1918 года в целях улучшения и развития сельского хозяйства и скорейшего переустройства его на социалистических началах был образован миллиардный фонд для оказания денежной и технической помощи сельскохозяйственным трудовым товариществам и коммунам. Фактическая сумма, выданная коммунам и артелям на основании этого декрета, значительно превысила миллиард рублей. Коллективные хозяйства пользовались большими преимуществами при распределении сложных сельскохозяйственных машин, живого и мёртвого инвентаря, семенных фондов, создававшиеся в стране государственные прокатные пункты сельскохозяйственных орудий. ремонтные мастерские в первую очередь наряду с совхозами обслуживали коллективные хозяйства. Середа 1871-1933 годы. видный советский государственный деятель, член большевистской партии. в 1903 года. Партийную работу гол в Смоленске, Киеве, Калуге. После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года член исполкома Рязанского совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. После октябрьской социалистической революции на ответственной советской хозяйственной работе нарком земледелия РСФСР 1918-1921 годы с 1921 года член президиума ВСНХ и Госплана, заместитель управляющего и управляющий ЦСУ РСФСР. С 1930 года заместитель председателя Госплана. Вы слышали это из речи товарища Спиридоновой? Но плоха та партия, в которой даже искреннейшие люди в своей агитации подают до сказок. Я повторяю, как плоха партия. Лучшие, искреннейшие представители которой доходят до таких сказок про советскую власть, тем хуже для них. каждый крестьянин, который придёт к комиссариату земледелия, прочтёт, что ассигновано 10 млн на сельскохозяйственные коммуны. Увидит, поверит своим глазам и своим ушам больше, чем чужим речам, поймёт, что эти люди дошли до сказок и от партии этой отвернётся. Аплодисменты. В заключение своей речи скажу одно. Перед нами до нового урожая До подвоза этого урожая в голодные местности, Петроград и Москву, перед нами стоит тяжелый период русской революции. Только самый тесный союз городских рабочих с деревенской беднотой, с деревенской трудящейся массой, которая не спекулирует хлебом, вот что спасет революцию. СССР нам показывает, что союз всех трудящихся, несмотря ни на что, крепнет, ширится и растёт не только в России, но и во всём мире. Знают за границей про нашу революцию до смешного, до ужаса мало. Там военная цензура, которая ничего не пропускает. Товарищи, приехавшие из-за границы, рассказывают об этом, но несмотря ни на что, по одному только инстинкту и европейские рабочие на стороне большевистского правительства. И всё множится и множится голоса, которые показывают, что сочувствие к социалистической революции в Европе крепнет в тех странах, где продолжается империалистическая война. От германских социалистов и других людей, имена которых знает всякий сознательный рабочий и крестьянин, как Клара Цеткин и Франц Меренк, Большевистское правительство получает выражения признательности и выражения сочувствия и поддержки. В Италии старый секретарь партии Лоццари, который в Цемервальде относился к большевикам с недоверием, сидит теперь в тюрьме за выражение сочувствия к нам. Цеткин Клара 1857-1933 годы. Выдающийся деятель германского и международного рабочего движения, одна из основателей коммунистической партии Германии, талантливая писательница, пламенный оратор и трибун. Находясь на левом крыле германской социал-демократии, Цеткин вместе с Люксембург, Меренгом и Либкнехтом принимала активное участие в борьбе с Бернштейном и другими оппортунистами. В годы мировой империалистической войны стояла на позициях революционного интернационализма, выступала против социал-шовинизма. В 1916 году вошла в группу Интернационал, а затем в Союз Спартака. С 1919 года член коммунистической партии Германии была избрана в ЦК партии на третьем конгрессе коммунистического интернационала, избрана в исполком Коминтерна, возглавляла его международный женский секретариат. С 1924 года бессменный председатель исполкома международной организации помощи борцам революции МОПР. Меринг Франц. 1846-1919 годы. Выдающийся деятель рабочего движения Германии. Один из лидеров и теоретиков левого крыла германской социал-демократии. Был одним из редакторов теоретического органа партии журнала «Диноид Сайт» «Новое время». Оже редактировал Лейпцигер Volkszeitung, Лейпцигская народная газета. Меринг активно выступал против оппортунизма и ревизионизма в рядах Второго интернационала, осуждал кауцкианство, но разделял при этом ошибки германских левых, боявшихся организационно порваться с оппортунистами. Последовательно защищал интернационализм приветствовал октябрьскую социалистическую революцию был одним из руководителей революционного союза спартака сыграл видную роль в создании коммунистической партии Германии Лотцари Константино 1857 1927 года видные деятели итальянского социалистического движения. В 1882 году один из основателей итальянской рабочей партии, в 1892 году итальянской социалистической партии с этого же года член её ЦК. В 1912, 1919 годах генеральный секретарь итальянской социалистической партии После Октябрьской социалистической революции выступал в поддержку советского государства. Участвовал в работе 2-го и 3-го конгрессов Коминтерна. В 1922 году организационно порвал с реформистами, но не смог окончательно отмежеваться от них. В 1926 году был арестован, умер вскоре после освобождения из тюрьмы. Страница 513. Понимание революции растет. Во Франции те товарищи и рабочие, которые на конференции в Циммервальде с величайшим недоверием относились к большевикам, теперь выпустили на днях воззвание от имени Комитета интернациональных связей. в котором Горичёв высказывается за поддержку большевистского правительства и против авантюр каких-либо партий. Комитет международных связей. Комитет по восстановлению международных связей был образован французскими интернационалистами в январе 1916 года. Образование комитета явилось первой попыткой создания во Франции революционно интернационалистской организации социалистов в противовес социал-шовинистическим организациям. Ленин считал необходимым использовать комитет по восстановлению международных связей для сплочения интернационалистских элементов. По указанию Ленина в работе комитета принимало участие Армант Под влиянием Великой Октябрьской социалистической революции в России и усиления французского рабочего движения комитет стал центром революционно-интернационалистских элементов. В 1920 году он вошёл в коммунистическую партию Франции. Воззвание, о котором говорит Ленин, было напечатано 29 июня 1918 года в правде номер 131. Поэтому, товарищи, как ни труден и как ни тяжёл период, который нам предстоит пережить, мы обязаны сказать всю правду и открыть глаза на это. Ибо только народ своей инициативой и своей организацией, выдвигая новые и новые условия и защищая социалистическую республику, поможет нам, и мы говорим. Товарищи, нет ни тени сомнения, что если мы пойдём по тому пути, который избрали и который события подтвердили, если мы будем твёрдо и неуклонно идти по этому пути, Если мы не дадим ни фразам, ни иллюзиям, ни обману, ни истерике сбить нас с правильного пути, то мы имеем величайшие в мире шансы удержаться и помочь твёрдо победе социализма в России, а тем самым помочь победе всемирной социалистической революции. Бурные и долго не смолкающие аплодисменты. переходящие в абатцию